И тут мы впервые поссорились. Я спросил, почему ты ее от меня прячешь? Она здесь жила, она была здесь зарегистрирована. Я могу получить ее адрес в жилищном управлении и съездить к ней. Что ты хочешь ей сказать? Я скажу ей, что она выведена в одном романе, и что я хочу выяснить, как это все с романом связано, если... что я говорю, ты сама все знаешь. И что ты ей скажешь, каким образом ты вышел на ее след? Это же было совсем сложно, я могу... То есть через меня. Ты скажешь ей, что разговаривал со мной, и я тебе о ней рассказала. А что ты еще ей обо мне расскажешь? Мы сидели у меня дома, ужинали, пили кофе. Я продолжал настаивать на том, чтобы мы съехались. Мы, правда, никогда об этом еще не говорили, но зато покупали мебель так, чтобы вещи дополнили друг друга в нашей будущей общей квартире». Например, она покупала кожаный диван, а я два кожаных кресла и подходящий к ним столик. Она большое зеркало в золотой раме в свою прихожую, а я светильник в стиле ар-деко для своей прихожей, который, как она несколько раз повторила, очень органично вписался бы в обстановку ее столовой. Столовой у меня не было, мы ели на кухне. Она сидела напротив, спиной к открытому темному окну и враждебно смотрела на меня. Над самым краешком ее левой брови появилась ямочка, Ямочка лючии, ямочка гнева и упрямства. Меня это обрадовало. Я ей улыбнулся, и, естественно, моя радостная улыбка еще больше ее разозлила. Она вскинула голову, оскалилась, сверкнула на меня глазами, и на ее лице появилось незнакомое злое выражение. Я пока не придумал, что же мне сказать твоей сестре. Я считаю, что нам следует поехать вдвоем и с ней поговорить. «Если это невозможно, потому что у тебя какие-то сложности в отношениях с сестрой, то объясни мне, в чем дело, и подскажи, если нужно, как мне вести себя с ней». «Да», — произнесла она, и с каждой фразой голос ее звучал все громче, «у меня сложности в отношениях с сестрой. Не возьму в толк, почему я должна тебе об этом докладывать. Я считаю, что ты мог бы и сам догадаться, но поскольку иначе не получается, то скажу тебе прямо, у меня с сестрой сложные отношения». Ты мог бы понять, что я не хочу об этом говорить. Но если и это у тебя не получается, то скажу. Я не хочу говорить о сложностях с сестрой. Ясно тебе? Так что же, мы никогда к ней не поедем? Никогда, никогда. Я не знаю, поедем ли мы к ней. А если поедем, то когда? Посмотрим. А что, если я один? Тебе нечем больше заняться? Я рассмеялся. Ты говоришь, как моя мать. Что же плохого в том, когда я сравнил ее с мамой... Она совсем вышла из себя. Я не мог понять, в чем тут дело. Она никогда не видела мою мать. Я ей о матери рассказывал мало, во всяком случае никогда не говорил ничего дурного. Неужели женщины страдают архаическим страхом, что мужчины идентифицируют их с собственными матерями? Я не успел спросить Барбару об этом. Она обрушила на меня поток оскорблений, охаяла мое поведение, характер, внешний вид, то, какой формы у меня член, и то, как я занимаюсь с ней любовью, и то, какой образ жизни я веду. Я заметил, что она словно дает выход какому-то напряжению, которое не связано ни с тем, что я сравнил ее со своей матерью, ни со сложностями в отношениях с сестрой, ни с нашим разговором и нашими отношениями. Однако, с чем связано это напряжение, я не смог выведать у нее и позже, когда Барбара успокоилась и снова выглядела довольной и нежной. Я еще девчонкой так себя вела. Это ничего не значит. Такое со мной бывает. Извини. Глава шестнадцатая. Я впервые позвонил в ее дверь в августе. Только что начались занятия в школе. В конце каникул она вернулась из Кении со своими огромными чемоданами. До начала ноября стояла теплая погода. Потом стало холодать, с каждым днем зачистили дожди. Мне нравилось слушать ночной шум дождя, нравилось смотреть на дождь из окна моего кабинета, который от этого становился уютнее. Я подумал, что теперь-то самое время нам съехаться». В среду Барбара позвонила мне на работу, чтобы обсудить планы на выходные. «Давай поедем в Базель. Я была там в детстве с родителями. Город мне понравился, я хочу показать его тебе». «Да, Базель я тоже люблю. Правда, на выходные будет дождь, а под дождем все города выглядят серыми. У нас ведь столько всего с тобой, чем мы еще никогда не занимались. А если ты ничем другим не хочешь заниматься, то давай станем печь кексы. Через полтора месяца Рождество». Ты ведь знаешь, что я не хочу на выходные оставаться дома. Но с тех пор, как мы познакомились, мы каждые выходные куда-нибудь ездим. Но мы ведь оба любим ездить. Или тебе не понравилось? Я уловил в ее голосе уже знакомое мне напряжение, и мне не хотелось снова стать свидетелем того, как оно выходит наружу. Нет-нет, мы прекрасно проводили время. Тогда о чем разговор? Мы вместе уезжали, потому что оба этого хотели». Если ты хочешь остаться, а я хочу уехать, то оставайся, а я уеду. Позвоню в понедельник. Она повесила трубку. Меня разбирала злость, я был разочарован. Если это все, то как смогут сбыться мои надежды? Съехаться с ней? Об этом и речи не шло. А зачем она тогда играла со мной в эту игру с мебелью? Или вовсе не играла, или я только придумал себе, что мы играли в эту игру с мебелью? Я ничего не мог понять». Поначалу я только делал вид, что с удовольствием провожу выходные один, я хотел доказать это ей и себе, а потом я действительно стал наслаждаться выходными без нее. Я пошел с Максом в кино, хотя и прежде ходил с ним в кино, правда, походы эти были не такими продолжительными, как раньше. На этот раз после пиццерии мы ели еще и мороженое, и я попытался вникнуть в те проблемы, которые были связаны у Макса с новым другом Вероники, стараясь при этом не раздражаться и не лезть советами». Я затеял уборку в квартире и, завершив ее, ощутил приятное удовлетворение в связи с тем, что и жизнь моя вот так же хорошо прибрана и упорядочена. Я просмотрел счета, заполнил бланки для нескольких банковских переводов, подшил старые документы, а те дела, которые я не успевал закончить, сложил в коробку. Я прочитал рукописи, которые поступили для первых номеров юридического журнала, и написал письма авторам, статьи которых требовали переделки, В суете рабочего дня для этого не находилось ни времени, ни настроения. А потом я занялся тем, чем уже давно хотел заняться. Я привел в порядок материал, который собрал в связи с историей Карла. Материала было немного. В университетской библиотеке я попытался было отыскать литературу, посвященную романам-брошюрам сороковых и 50 годов, но ничего не нашел. Зато обнаружилась обширная историческая и социологическая литература, О немецких военнопленных и о тех, кто вернулся с войны домой. И хотя из этих источников я подчеркнул много интересного, в них не было ничего, что помогло бы мне продвинуться в поисках. Национальный комитет Свободной Германии, немецкие антифашистские группы, данные о процессах и вынесенных приговорах, ориентация социальных структур в лагере сначала на немецкую военную иерархию, потом на сотрудничество с русским лагерным начальством. И, наконец, когда русские сняли ограничения на посылки военнопленным, ориентация на рынок, где происходил обмен вещами и продуктами, присланными военнопленным, этот мир не был миром Карла, не был миром его автора. Не касались автора и судьбы тех, кто вернулся из плена намного позже, и то, как они привыкали к новым условиям и приспосабливались к ним, и их проблемы, связанные с женами и детьми. не касались проблемы алкоголизма и молчаливого ухода в себя, чем, собственно, литература о тех, кто вернулся с войны, занималась в первую очередь. Скорее всего, след мог отыскаться в художественной литературе. Возможно, автор не стал выдумывать конец той истории, не стал заимствовать его из Одиссеи, а обратился к какому-то другому источнику. Вероятно, я лучше пойму этого автора, если найду книгу, которую он использовал. Тогда, может быть, учитель греческого языка окажется учителем греческого и немецкого? Возможно, он был не просто директором театра, а директором того театра, который прогремел в 1950 году, поставив спектакль на сюжет новеллы о человеке, вернувшемся с войны?